Когда Шарль, потрясенный вестью об описи, вернулся домой, Эмма только что ушла. Он кричал, плакал, доходил до обморока, но она не возвращалась. Где она могла быть? Он посылал Фелисите к аптекарю, к господину Тювашу, к л е р е в гостиницу Золотой Лев, всюду. А в промежутке душевной агонии видел перед собой гибель своего доброго имени. нищету семьи, разбитую будущность Берты. Что же случилось? В чем причина? Ни слова. Он прождал до шести часов вечера. Наконец, не выдержал и, вообразив, что она уехала в Руан, вышел на большую дорогу, прошел с полверсты, никого не встретил, еще подождал и вернулся домой. Она была уже дома. «Что случилось? В чем дело? Объясни мне!» Она села к письменному столу, написала письмо и медленно запечатала его, пометив число и час дня. Затем торжественно сказала. «Ты прочтешь его завтра. А до тех пор, прошу тебя, не обращайся ко мне ни с какими вопросами. слышишь «Ни с какими!» «Но... Ах, оставь меня!» Она легла на постель и вытянулась. Едкий вкус во рту разбудил ее. Она увидела Шарля и снова закрыла глаза. Она с любопытством наблюдала самое себя, стараясь различить, не чувствует ли она страданий. «Но нет, пока ничего». Она слышала тиканье часов, треск огня и дыхание Шарля, стоявшего у ее постели. «Ах, смерть, сущие пустяки!» — подумала она. «Засну и конец». Она выпила глоток воды и повернулась к стене. Противный чернильный вкус во рту не проходил. «Пить хочу!» «Страшно хочу пить!» — вздохнула она. — Что с тобою? — спросил Шарль, подавая стакан. — Ничего. — Открой окно. Мне душно. Вдруг она была застигнута таким приступом рвоты, что едва успела выхватить из-под подушки носовой платок. — Возьми его прочь, — сказала она поспешно. — Выбрось его. Он стал ее расспрашивать. Она не отвечала. Она лежала, не шевелясь, из боязни, что малейшее волнение вызовет новую рвоту. Между тем она чувствовала, как ледяной холод распространяется по ее телу, от ног и подступает к сердцу. «Ах! Вот когда начинается!» — прошептала она. «Что ты говоришь?» Она металась по подушке, томясь и тоскуя, раскрывала рот, словно на языке у нее лежала большая тяжесть. Восемь часов рвота возобновилась. Шарль заметил, что на дне таза остается какой-то белый крупитчатый осадок, приставший к фаянсу. — Странно. — Необычайно, — повторял он. Но она твердым голосом произнесла, — Ты ошибаешься. — Легонько, как будто ласкаючи он провел рукой по ее животу, Она дико вскрикнула. Он отшатнулся в крайнем испуге. Потом она начала стонать. Сначала слабо. Сильный озноб сотрясал ее плечи, и она стала белее простыни, за которую цеплялась сведенными пальцами. Неровный пульс был теперь почти не слышен. Капли пота струились по ее посинелому лицу, словно застывшему в металлических испарениях. Зубы стучали, Она озиралась расширенными глазами и на все вопросы отвечала кивком головы. Два-три раза, даже улыбнулась. Мало-помалу стоны стали громче. Вырвался глухой вопль, но она уверяла, что ей лучше, что она скоро встанет. Вдруг с ней сделались судороги. — О, какой ужас! О, Господи! — вскричала она. Он упал на колени у ее постели. — Говори! «Что ты приняла? Отвечай, ради Бога!» И он глядел на нее с такой нежностью, какой она еще не видывала. «Ну, вот там, там», — проговорила она слабеющим голосом. Он бросился к письменному столу, сломал печать и прочел вслух. «Прошу никого не винить!» Остановился, провел по глазам рукою и перечел снова. «Как? Помогите! Ко мне!» Он повторял одно только слово — отравилась, отравилась. Фелисите побежала к аптекарю, который вышел с восклицаниями на площадь. Госпожа Ле Франсуа услышала их из «Золотого льва». Кое-кто из обывателей поднялся с постели, чтобы оповестить соседей. И все местечко было в смятении целую ночь. Оглушенный происшедшим что-то бормоча и, едва держась на ногах, Шарль кружил по комнате, натыкался на мебель, рвал на себе волосы. Никогда не думал аптекарь оказаться свидетелем столь ужасного зрелища. Он пошел домой, чтобы написать доктору к о н е в е и доктору Ля-Ливьеру, но едва мог собраться с мыслями и разорвал более пятнадцати черновиков». Ипполита послали в н о в Шатель, а Жюстен так загнал лошадь Бавари, что должен был оставить ее на спуске, в лесу гильем, разбитую и издыхающую. Шарль хотел было заглянуть в свой медицинский словарь, но ничего не мог разобрать. В строчки прыгали. «Успокойтесь», — сказал аптекарь, — «необходимо одно — сильное противоядие». «Какой яд?» — Шарль показал ему письмо. то был мышьяк. «Итак, следует произвести анализ», — продолжал Гоме. Он знал, что при отравлении их всегда делают анализ. Тот, ничего не понимая, отвечал, «Делайте, делайте, спасите ее». Подошел опять к ней, упал на ковер и, прислонясь г о л о в о й к краю постели, зарыдал. «Не плачь», — сказала она ему, — Скоро я перестану тебя мучить. — Зачем? Что тебя заставило? Она ответила, — Так было нужно, мой друг. Разве ты не была счастлива? Не я ли виноват? Но ведь я все делал, что мог. — Да, это правда. Ты добрый. И она запустила руку в его волосы. тихо перебирая их. Сладость этого прикосновения сделала его скорбь чрезмерной. Он чувствовал, что все в нем рушится от отчаяния при мысли, что он должен лишиться ее в ту минуту, когда она проявляет к нему больше любви, чем когда-либо. И ничего он не мог придумать, ничего не знал и не смел, А требовалось немедленное решение, и эта необходимость окончательно его подавляла.